Глава 2. На Кампарелоне. Эпизод пятый. Моросил мелкий дождь. Тревес взглянул вверх на низкое серовато-белое небо. На нем была особая шляпа для дождливой погоды. Капли отлетали от нее в разные стороны. Пилор, стоящий чуть поодаль, был без шляпы. — Зачем ты мокнешь, Джен? — спросил Тревес.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 Молчаливые, неподвижные, не дать не взять рощица геянских деревьев. — Наверное, — сказал тревайс они не боятся дождя, потому что все остальное на геи тоже мокнет. Деревья, трава, почва — все, включая геянцев. — Что же, по-моему, очень разумно, — заметил Пелород.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 Мне нужна более веская причина для решения избрать Гею в качестве модели будущего для человечества, чем все всепланетарный проект комфортабельного дома. — Ах, дружочек, я вовсе не пытался убеждать тебя в правильности твоего решения. Я просто смотрел и... — Ду... — он не договорил.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 Вот то, чего мы хотим от тебя. И если мы убьем тебя, чтобы ты не смог изменить свое решение? Мы просто скроем истину от самих себя. Если я скажу, что истина — это не гея, вы с радостью согласитесь умереть? Не очень радостно, пожалуй. Но хотелось бы именно так держаться под конец.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 и свет разлился по поверхности пульта, очертив контуры ладоней. Голан судорожно вздохнул. Надо же! Он, оказывается, от волнения задержал дыхание. Гиянцы ничего не знали о технике и Академии и могли запросто повредить компьютер без всякого злого умысла. Правда, на вид все было как обычно. Тревес на мгновение замер.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 По его мысленному приказу небо приблизилось, облака исчезли, и возникла ясная синева и круг гиянского солнца. Еще одно мысленное усилие, и синева исчезла. тревайс увидел звезды. Но вот исчезли и они, и тревайс увидел галактику, подобную сжатой спирали.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 Тревейс с неожиданным беспокойством подумал, что он и компьютер, наверное, чувствовали в ничтожно малой степени то объединение, что чувствовало гораздо сильнее Гея. Он сердито тряхнул головой. Нет, в случае с компьютером он, Тревис владел ситуацией целиком и полностью. Компьютер был просто покорным, послушным созданием.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 Однако, для верности, об этом нужно спросить у него самого. Пилорат. Треввейс кое-что вспомнил и зашел в каюту Пилората. — А здесь хватит места для Близ, Джен? — О, да, вполне. Можно было бы устроить спальню для нее в общей каюте. Близ, широко раскрыв глаза, снизу вверх взглянула на Тревайза. Мне не нужна отдельная спальня. Мне и тут будет очень хорошо, с Пелом. Впрочем, я надеюсь, что я смогу при необходимости пользоваться другими помещениями, спортивным залом, например. Конечно, любым помещением, кроме моей каюты. Хорошо. Так и я предложила бы расположиться, если бы это зависело от меня.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 «Вам придется не ссориться». «А мы и не ссоримся», — сказал Пилор, которому явно неловко было от темы разговора. Но правда, дружочек, покинул бы ты нас. Мы уж как-нибудь устроимся». «Устраивайтесь», — медленно проговорил Тревес. «Но уясните».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 «Принимая этого во внимание, я ожидаю, что вы постараетесь вести себя потише. Может, вам это не по душе? Но я прошу прощения, такова ситуация». Пилород откашлялся и негромко проговорил. «Действительно, Голан, это проблема, с которой я уже столкнулся, понимаешь?»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 — вмешалась Близ. — В любое мгновение на геи тысячи людей занимаются сексом. Миллионы едят, пьют, занимаются чем угодно. Это вносит вклад во всеобщую ауру удовольствия, которое чувствует гея, каждая ее частица. Низшие животные, растения все испытывают свои маленькие радости.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 — Чем в космосе, а на планетах препятствий для уединения мне до лампочки. Чем вы будете заниматься на планетах? — оборвал его Треввейс. — Но на этом корабле я главный. — Конечно, конечно! — поспешно согласился Пилород. — Ну, раз мы это утрясли, пора трогаться. — Ну, подожди! — Пилород схватил Треввейса за рукав.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 Впервые с тех пор, как он попал в объятия Гей, он чувствовал себя хозяином своей судьбы. — Уверяю тебя, — сказал он, — что дрейф не входит в мои намерения, Джен. Я точно знаю, куда направляюсь. Эпизод седьмой Не дождавшись ответа на свой робкий стук в дверь, Пилород тихонько вошел в рубку. Треввейс был поглощен внимательным изучением звездного пространства. «Голан — Голан! — окликнул его Пилород и остановился в ожидании. Треввейс обернулся. — Джен, присаживайся. — А где Близ? — Спит!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 «Не долгей ни единого шанса, Голон. Послушай, дружочек, позволь мне признаться кое в чем. Когда Близ и я ха, занимались любовью, ой, она порой позволяла мне подключиться к ее сознанию на минуту-другую.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 Будь это так, ты бы быстро перестал чувствовать ее. Это пульсирует, мерцает. Такой дивный пульсирующий ритм, который не позволяет оторваться. Это большая... Э, нет, не большая, лучшая радость... чем я когда-либо мог ощущать сам по себе. Мне хотелось плакать, когда она закрывала передо мной двери. Тревес покачал головой. — Ты потрясающе красноречив, мой друг. Но это звучит очень похоже на то описание состояния псевдоэндорфинной зависимости —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 — Но надолго ли ты сохранишь ее, если будешь продолжать в том же духе, Джен? Ты будешь желать еще и еще этого дурмана до тех пор, пока, в конце концов, твой мозг не разрушится. Джен, ты не должен позволять Близ проделывать такое с тобой. Наверное...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 «А зачем ты смотришь на экран?» «Привычка», — ответил Тревой с улыбнувшись. «Компьютер сообщает мне, что нас не преследуют геянские корабли, и что Сейшельский флот не вылетел нам навстречу. Так что я смотрю на обзорный экран для самоуспокоения. Нет ли где чужих кораблей? Правда...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 — Тем не менее, мы друзья. Это решено, значит, я не должен больше играть в эти игры. Мы направляемся на Компарилон. «Компарилон — Компарилон? — переспросил Пилорот, не сразу вспомнив, о чем речь. — А ты вспомни моего бывшего приятеля-предателя, Мунали Компора, того самого, которого мы встретили на Сейшеле. Пилор облегченно вздохнул. «Конечно помню. Он родом с Компорилона». «Если это правда, нельзя верить всему, что сказал Компор. Но Компорилон — общеизвестный мир, а Компор говорил, что его обитатели знают о земле. Вот мы и отправимся туда и наведем справки».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 И там нет никакой жизни. А если это так, то лететь на Кампареллон бессмысленно. Эпизод восьмой. Все трое обедали в крохотной столовой, которая с трудом вмещала даже такую небольшую компанию. «Отлично!» — похвалил еду Пилорот. «Это часть наших запасов стерминуса?» «Нет, что ты?» — ответил Тревис. «Они давно кончились. Это из тех припасов, купленных на Сейшеле до того, как мы направились к Геи. Забавно, не правда ли? Какие-то дары моря. Что же касается этого блюда, я думал, это капуста, когда покупал ее. Но на вкус ничего подобного». Близ слушала и помалкивала, брезгливо ковыряясь вилкой в тарелке. «Ты должна поесть, дорогая!» — нежно сказал Пилорд. «Знаю, Пэл, Я и ем». «У нас есть гигантская еда, Близ», — сказал Тревес с некоторым раздражением. «Я знаю», — сказала Близ. «Но я предпочитаю приберечь ее».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 Все атомы являются также неотъемлемыми частицами высшего планетарного сознания, о котором ты не знаешь ничего. Ладно. А что же произойдет с этими сейшельскими овощами, которые ты съела? Станут ли они частью геи? Станут, но очень медленно.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 Приводит к тому, что негеянская пища становится гей. очень медленно, после того, как я съем ее. Ну а геянская пища в нашей кладовой, становится ли она постепенно негеей? Если так, лучше уж съешь ее, пока не поздно.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 первоначальное название их планеты было мир бенбели как ты думаешь много ли в этом правды джен как и во всякой легенде зернышко да есть я никогда не слыхал ни о каком бенбели вошедшем в историю а ты я тоже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 Истинная история с полными записями и точной хронологией существовала лишь с момента его присоединения к Тректорианской империи или аннексии ею. — Я не подозревал, что историю так легко уничтожить, — сказал Трэвэйс. — Далеко не всегда это происходит таким образом, — ответил Пилород. — Однако... Решительно настроенное и мощное правительство может сильно исказить историю. В таких случаях ранняя история сводится к рассеянным материалам, вырождается в устное предание. Как правило, такие легенды полны преувеличений и стремятся выставить сектор более древним и могущественным, чем он есть. И неважно.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 Служит упоминание о ее гигантском спутнике. Другие утверждают, что это означает утерянный мир и что лунный вариант слова утерянный джен. Остановись, мягко сказал Тревис. Ты можешь без конца цитировать авторитетов и их противников.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 Который наслаивает жемчуг на обломок камня. Я пришел к этой точнейшей метафоре только тогда. Когда, Джен, погоди. Скажи, а есть ли что-нибудь в Кампарелонских легендах, что отличает их от других? о Пилород бросил отрешенный взгляд на Тревайза. Отличие.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 А затем, надеюсь, их земле.